Глава 44. Несмотря на свои слова, Айден вел меня все дальше и дальше вглубь пещеры. Становилось все более сыро, мрачно и жутко. Приходилось нагибаться, от холода стучали зубы. Да, не так я себе представляла наше свидание. «Айден, ты уверен, что мы идем куда надо? Ты обещала что-то показать». «Так и есть. Идем». Голос его был сухим и безжизненным, каким-то незнакомым, даже немного натреснутым, старческим, словно говорил не Айден, а кто-то за него. «Я никуда не пойду, пока ты не объяснишь, в чем дело». Попыталась вырвать руку из ладони мага, но не тут-то было. Он сжал меня, словно клещами, не собираясь отпускать, лишь упорно тащил за собой. Теперь мне на самом деле стало страшно, что происходит. «Айден, отпусти меня!» Старалась разжать его пальцы на своем запястье, но он сжимал их все сильнее, причиняя боль, но даже не обращая на это внимания. Стены сужались, головами мы уже касались потолка, Но Айден все тащил и тащил меня за собой, я же уже почти не немела от страха. Что-то явно не так, но что, я никак не могла понять. Из очередного коридора, в который мы свернули, дохнула затхлостью и смертью. Точно так же пахло нежить, когда подходила близко, и можно было почуять исходящее от нее зловоние. Запах был таким сильным, что я зажала нос, меня чуть не вырвало. «Айден!» — крикнула я и, что было силой, дёрнула руку, пытаясь выскользнуть, но не смогла. А еще через пару секунд перед глазами предстало нечто. Нечто действительно удивительное, как и обещал Айден. причем он тут же меня выпустил и отступил. «А вот и ты!» «Ну, здравствуй!» — проскрежетало существо стоявшая передо мной в неверном свете факелов. Рваная одежда клочьями висела на теле, которое когда-то было живым, а теперь разлагалось. От него и шла та вонь, от которой слезились глаза и першила в горле. То, что существо передо мной — некромант, я поняла сразу. Глаза его горели магией, но не такой, как уличий. Да и выглядели личи иначе. А этот скелет обтянутой кожи, на которой виднелись открытые язвы, в которых что-то копошилось. На голове редкие седые волосы, достававшие почти до пояса. На руках длинные ногти, больше напоминавшие птичьи когти, жесткие, коричневато желтые От черт лица мало что осталось. Оно было сплошь покрыто морщинами, Лишь глаза жили каким-то потусторонним светом. Если бы он был живым, я бы сказала, что ему под сотню лет. Но тут явно гораздо больше. «Молодец!» — кивнул маг мне за спину, и я оглянулась. Позади стоял Айден, и взгляд у него был словно стеклянный. «Айден?» — я потрясла его за рукав. «Что происходит?» Он не отвечал, стоял молча и, кажется, даже не моргал. Это было жутко. «Так, все, с меня хватит! Я ухожу!» Шагнула в сторону коридора, из которого вышла, но сильные руки схватили меня за локти и завели их назад, лишая возможности вырваться. Хотя обрыкалась я изо всех сил. «Отпусти, Айден! Ты что творишь?» Но он меня словно не слышал, просто стоял и держал, будто все это в порядке вещей. Некромант подошел ближе и дотронулся когтям до моей щеки. Я дернулась, отшатываясь. От него все еще несло тухлятиной, но к запаху я уже вроде как привыкла. А вот прикосновение показалось мерзким. Собрала всю волю в кулак, зажмурилась и попыталась обратиться к источнику, чтобы заморозить здесь всё. Но с ужасом осознала, что источник заперт. В неверии распахнула глаза. Некромант явно понял, что я намеревалась сделать, и расхохотался. Стены гулка отразили эхо. И не пытайся. Тут ты над своей магией не властна. Вернее, не своей магией. Она не твоя. Некромант приблизился почти вплотную и выдохнул практически в лицо. «Она моя. Она принадлежит мне». Он потянулся ко мне костлявыми пальцами, словно хотел выцарапать магию из моей груди. Я взвизгнула и шарахнулась в сторону — думая, что когти сейчас располосуют мою кожу. Но некромант лишь скользнул по одежде и, усмехнувшись, произнес: «Нет, пока не время. Надо подождать. Мы же можем подождать». «Мы? Кто такие «мы»?» — удивилась, а потом поняла, что он разговаривает сам с собой. «Конечно, можем». Столько веков ждали, и от нескольких минут ничего не изменится. Конечно, не изменится. Нет, мы не будем так поступать. Он словно спорил сам с собой или с кем-то, кто жил только в его голове. Страшно и печально. «Замолчите все!» Вдруг взвизгнул некромант и сжал голову ладонями, закрыв уши. «Убирайтесь! Я великий некромант Герин, властитель всего мира. Приказываю вам уйти!» «Герин? Я не ослышалась? Это же о нем нам рассказывали совсем недавно. Так ему уже больше 500 лет. Оглянулась на Айдена, который все еще держал меня, чтобы не сбежала. «Объяснись немедленно, что тут происходит?» Но он все еще молчал, так же безжизненно глядя перед собой, как и раньше. Посмотрела на некроманта. Тот все еще сжимал голову руками и что-то бормотал. Принялась дергаться бесполезно. Тогда решила спросить: Вы тот самый Герин, знаменитый на весь мир Некромант? Тот заинтересованно взглянул на меня и, словно очнувшись от наваждения, Важно кивнул. «Да, я тот самый могучий маг, самый сильный маг смерти в мире. Никто не смог меня победить». Он захохотал так, что от эха содрогнулись стены, и я испугалась, что сейчас они рухнут и погребут нас под собой. Но обошлось никто никто нет вы тоже не сможете уйдите все снова забормотал он точно сумасшедший еще бы жить пятьсот лет в темной пещере в полном одиночестве вот и завелись в голове другие личности чтобы не скучно было вот только мне то теперь что делать